Позаботьтесь о досуге щенка. Многие владельцы считают, что оставленный один на весь день щенок сам найдет, чем ему заняться. Разумеется, найдет. Но может так случиться, что найденное им занятие приведет к беде. В возрасте трех с половиной четырех месяцев молочные зубы меняются на постоянные. В этот период у щенка чешутся десны. И он грызет все, что попадет ему под нос. Весьма опасной для жизни питомца игрушкой может стать электропровод. Поэтому, уходя из дома, нужно обязательно вынуть вилки из всех розеток. Некоторые владельцы обматывают тряпками ножки мебели, чтобы щенок не грыз их. Однако эти тряпки вскоре сами превращаются в предмет его развлечений. Надо, чтобы у щенка были разные мечи, большие, маленькие, резиновые игрушки, хоккейная шайба. Пока у щенка меняются зубы, ему для игры можно дать тщательно очищенную от мяса большую кость. И еще совет. Уходя из дому, посмотрите, не оставили ли вы в доступном для щенка месте тряпки, веревки, Мотки ниток, чулки, целлофановые пакеты, которыми он может полакомиться. Что такое снег? Утро было ясное и морозное. Лужа затянул тонкий прозрачный ледок, а на траве, ветвях деревьев, еще не успевших сбросить листву, и на тротуарах лежал первый снег. Ай, крезво! Выскочил из подъезда и вдруг замер. Потянул носом, посмотрел по сторонам, потом повернулся ко мне. Я уже знал, если его что-то сильно интересовало, он неизменно поворачивался ко мне, как бы спрашивая, «Объясни, пожалуйста, что происходит?» Вот и теперь, наверное, он задавал мне тот же вопрос. От неожиданности щенок даже не заметил, что сам стоит на снегу, а когда увидел, что стоит на чем-то белом, приподнял переднюю лапку и медленно с опаской опустил нос. Снег ничем не пах, но зато он был холодный. Несколько снежинок упало на щенячий нос. Айк тряхнул головой и громко чихнул. — Идем, идем, — сказал я, натягивая поводок. Снег лежал не сплошным белым покрывалом, а островками. Айк очень осторожно обходил эти островки. Вроде бы ничего страшного, но лучше не наступать на них. Вскоре щенок привык к снегу и даже попробовал его на вкус. Вероятно, снег понравился ему, потому что, играя с собаками на пустыре, Айк, нет-нет, да хватал его ртом. Принято считать, что из-за короткой шерсти доберманы предрасположены к простудным заболеваниям, очень быстро мерзнут. Не знаю, как другие собаки этой породы, но наш мерзляком не стал. Может быть, потому что гуляли мы с ним в любую погоду, и в сильный ветер, и в дождь, и в трескучий мороз нам хотелось, чтобы Айк не был изнеженным. Мы постепенно закаляли его, разумеется, в разумных пределах. Погуляв со щенком, к примеру, под дождем, мы, вернувшись домой, насухо вытирали его и давали что-нибудь теплое, молоко, суп. Позднее, когда в свои права вступила настоящая зима со снегопадами, метелями, морозами, мы стали приучать его к холоду. Сначала прогулки на морозе были короткими, по 10-15 минут. Потом они стали продолжительнее, по часу и больше. Особое внимание мы уделяли тому, чтобы щенок постоянно двигался. Бросали ему палку или любимый мяч, бегали с ним. Нравилось нашему питомцу катание с гор. Тамара и Сережа забирались на невысокую горку, садились на картонку или фанерку и съезжали вниз. Айк прыгал перед ними, лаял, а когда они останавливались внизу, обязательно старался Кого-нибудь из них лизнуть в щеку или ло Жена с сыном отбивались от него, но он настойчиво лез вперед. Получалось весело и куча мала. Потом Айк подхватывал картонку, на которой они съезжали, бежал на горку и оттуда раздавался его звонкой лай. Видимо, он означал, я уже здесь. А вы так медленно идете, нельзя ли побыстрее? Как-то раз мы пригласили погулять с нами Женю. Он уже знал, что Айк хорошо переносит холод, но, вероятно, сам хотел в этом удостовериться. Тамара, Сережа и я всегда с большим удовольствием встречались с Женей. Большой любитель собак, прекрасный знаток доберманов, он рассказывал нам много интересного об этой породе, а его советы по воспитанию щенка, были чрезвычайно полезными. Вот и теперь, слушая его советы о том, как нужно будет готовить Айка к первой в его жизни выставке, мы не заметили, как пролетело время. Я уже начал постукивать ногой о ногу, уже не поднял воротник пальто, мороз был сильный, но Айк, кажется, совсем не чувствовал холода. Наш питомец бегал взад и вперед, катался на снегу, рыл его лапами. Удивительно, сказал Женя, когда мы прощались, как легко Айк переносит мороз. Вы знаете, сколько сейчас градусов? Минус двадцать четыре. А прогулка наша продолжается уже два часа. Может, мы не рассчитали, и он теперь заболеет с тревогой, проговорила Тамара. не вы просто хорошо его закалили. С Айком действительно ничего не произошло. Для него это была обычная прогулка. Чтобы щенок рос здоровым. Для щенков, родившихся весной, надо как можно полнее использовать благоприятные условия, присущие этому времени года. Весной больше солнечных дней, прогулки в такие дни особенно полезны для щенка. Солнечные ванны избавят питомца от рахита, а в молодой майской крапиве и в стебле одуванчика содержится много нужных для правильного развития организма витаминов. Зелень эту надо мелко порезать, обдать кипятком, а затем, протерев через сито или дуршлаг, добавить в суп. Можно перемешать и с кусочками сырого мяса или рыбы. Щенки, родившиеся осенью, требуют к себе более пристального внимания, потому что они чаще заболевают рахитом. Если в весеннюю пору для того, чтобы не дать развиться этой болезни, достаточно чаще гулять со щенком на солнце, то осенью избежать ракита можно, облучая своего питомца кварцевой лампой. Заметив утолщение суставов на передних лапах щенка, надо, не теряя времени, обратиться в ветеринарную лечебницу. И еще, особенно осенью и зимой, не скупитесь давать своему питомцу больше фруктов и овощей. Теперь о прогулках. Некоторые владельцы опасаются, что щенок может простудиться, если попадет под дождь и намокнет. Ничего страшного не произойдет, если дождь немного домочит щенка. Вернувшись домой, надо вытереть шерсть. Если на улице было холодно и у вас есть опасение, что питомец мог простудиться, дайте ему теплого молока. В зимнее время прогулки со щенками одного-двух месяцев сначала должны быть непродолжительными — пять-десять минут. Для маленьких карапешерстных собачек, то тойтерьеров, чихуахуа, карликовых пинчеров, левреток, подверженных простудным заболеваниям, надо сшить из толстой шерстяной ткани попонки. Но не следует приучать к одежде щенков крупных короткошерстных пород, доберманов, догов, боксеров. Все большие собаки должны быть закаленными и не бояться холода.